Глава 2. Утро разбудило бодрящей прохладой и весёлым тарахтением Печук. Солнце только начинало своё путешествие по небосклону. Сергей выбрался наружу, с хрустом расправляя затёкшие конечности. Сон в машине это вам не фонтан изюма. Короткий Мацон с использованием обильной росы и влажных салфеток сбросил остатки сонливости. «Все, готов к труду и обороде», — Сергей скептически хмыкнул, оглядев свой наряд. «Да, в клуб в таком не пойдешь». «Ну да ладно, живы будем, не помрем», — подбодрил он себя вслух и продолжил начатые вчера изыскания. Полтора часа ковыряния во внутренностях броневика и обследования местности даром не прошли. Сергей стоял перед приличной кучей собранных нужностей, размышляя, с чего лучше начать. Всего нашлось три рюкзака разной степени сохранности. За одним даже пришлось лезть на дерево, в процессе чего Сергей окончательно разодрал брюки. Еще один грязный с оторванными ремнями был вытащен из кустов. Третий, самый большой, на трубчатом каркасе, обнаружился в уцелевшем ящике под сиденьями брони автомобиля. Там же лежал увесистый пластиковый ковр для оружия. В результате тщательного обследования близлежащих кустарников Сергею удалось найти целый АК-104 калибра 7,62 с полным магазином и приличный охотничий нож кизлярских оружейников – Всю остальную найденную амуницию молодой человек свалил отдельно для дальнейшей сортировки. Автомат с гнутым стволом и разбитым прикладом, обрывки ремней с подсумками и рваной разгрузки, пистолет без затворной рамы – все собиралось и летело в общую кучу. Было пока непонятно, что может пригодиться, поэтому Сергей решил не пренебрегать ничем. «Да какие могут быть раздумья!» Щелкнули замки черного кофра, и у Сергея перехватило дыхание. На рубчатом сером поролоне лежала вороненая винтовка футуристического вида. Компоновка булпап, пап толстая труба глушителя на всю длину ствола, оптический прицел, откидные сошки, ВССК-выхлоп. Винтовка снайперская, специальная, крупнокалиберная, бесшумная, 12,7 мм. «То, что доктор прописал!» – выдохнул Сергей, поблагодарив небо за свое былое увлечение разнообразным оружием и всякой военной техникой. Хорош бы он был без этого, смотрел бы сейчас на находки, как баран на новые ворота – не зная, с какой стороны подойти и за что схватиться. Смертоносная красота оружия завораживала. В отдельных ячейках лежали два магазина на пять патронов, десяток патронов повышенной точности SC-130PT и десяток с высокой пробивной способностью SC-130VPS. Последними, кстати, эта винтовка сможет вскрыть обнаруженный броневичок на счет раз. Налюбовавшись находкой, Сергей аккуратно все упаковал назад и приступил к сортировке остальных найденных вещей. В рюкзак из камуфлированной кордуры были уложены две смены нижнего белья, несколько пар носков, причем все новое с этикетками. Две футболки удачно подошли по размеру. Черная и камуфлированная, армейский уставной джемпер зелёного, или точнее оливкового цвета с тканевыми накладками на локтях и плечах, тоже новый, мужской на СССР с мыльно-рыльными принадлежностями, полотенце цвета хаки, нашёлся даже рулон туалетной бумаги, хотя, как бы это сказать помягче, окружающая реальность держала в таком тонусе что туалетная бумага еще не скоро понадобится. Но лучше пусть будет. Сверху поместились два армейских рациона и бутылка минералки, а по боковым карманам была распихана мелочевка. Спички в охотничьем исполнении, мультитул с белым швейцарским крестиком на красной ручке, зажигалка, набор для чистки оружия, перевязочные пакеты. Большой рюкзак из броневика вообще оказался чуть ли не мешком Деда Мороза. В нем удалось найти комплект летней полевой формы, пришедшейся почти в пуру. Штаны, правда, оказались коротковаты, но, как говорится, дареному коню в зубы не смотрят и под хвост не заглядывают. Сергей подогнал как мог одежду, перепоясался тактическим брезентовым ремнем, Поправил кабуру и ножны, чтобы не мешали при движении. Классическим движением, усвоенным еще в армии, отдернул полы куртки, нахлобучил кепку. Нормально. Попытки найти более подходящую обувь не привели к желаемому результату, поэтому Сергей щеголял летними полуспортивными туфлями. Да, еще был простенький восьмикратный бинокль. Ну и свой топорик Сергей добавил для полноты картины. Так, а что у нас с убийственными аргументами? Сергей еще раз осмотрел отобранное оружие, нож, пистолет, два полных магазина к нему по 18 патронов, калаш с тремя полными рожками и 53 патрона россыпью, крупнокалиберный выхлоп, 20 патронов, половина бронебойных. Патронов маловато, их вообще много не бывает, но в целом неплохо. Теперь к непонятному. Сергей присел перед вещами, отложенными в сторону. Отдельно от всего лежали две полные фляжки и одна початая вчерашняя. Компактный пластиковый пенал на защёлках, полиэтиленовый пакетик, набитый какими-то шариками, навороченный органайзер с блокнотом ежедневника и несколько брошюр в файле. Эти предметы нашлись в том же большом рюкзаке. В металлических емкостях булькала жидкость, очень похожая на вчерашний напиток, который вчера практически вернул его к жизни. Тут Сергея слегка передернуло, вспомнился специфический вкус эликсира. Финал, проложенный поролоном, хранил хитрый шприц с двумя кольцами для пальцев и иглой в пластиковом наконечнике. Внутри абрикосовым сиропом переливались пять кубиков оранжевой жидкости. Пока в сторону. Замок полиэтиленового пакета типа зиплок разошелся и на ладонь высыпались шарики, похожие на мелкие зеленоватые виноградины. Внутри обнаружился совсем маленький пакетик с какими-то желтоватыми, пористыми на вид горошинами. «Странный у них тут сахар», — мелькнула мысль. «Тоже пока в сторону». Сергей перелистал блокнот. Записи, заметки, какие-то схемы со стрелками. Имена странные, не то клички, не то позывные. «Шей-то дневник, похоже. Почерк не особо разборчивый» такие еще и слова непонятные. Яснее не стало. В сторону. Сергей потянул брошюру из файла. «Стикс. Расширенная методичка для новичков». Ниже мелким шрифтом напечатана «Типография института». Сергей начал читать. По ощущениям, мозг резко оттормозился со скорости в 120 км в час и остановился, как вкопанный. Остановился и отказался работать. Сергей замер в ступоре. Серозеленые глаза, ставшие похожими на виноградины из пакета, остекленели. Разум категорически отторгал почерпнутую информацию, как полнейший, не имевший ни малейшего смысла бред сумасшедшего. Попытки вернуться в обыденную реальность разбивались о воспоминаниях событий вчерашнего дня. Новые образы роились в голове, выталкивая сознание в пучину безумия. Улей, кластеры, перезагрузка, кислый туман, он же кисляк, иммунные, зараженные, пустыши, лотерейщики, руберы, элитники, спораны, горошины, жемчуг, живец, спек, споровое голодание, Дары улья, удавка, стабы, пекло. Из кустов выкатился еж, принюхался и отправился по своим ежиным делам, протопав в считанных сантиметрах от Сергея. На поломанную березу вспорхнул дятел, покрутил красношапочной головой и замолотил по стволу маленьким перфоратором. На козырек камуфлированного кипи усилились две пестрые бабочки. Минул час, как Сергей застыл восковой фигурой. Особенно громкая трель пестрой птицы заставила Сергея вздрогнуть. Он сморгнул, фокусируя зрение. Сумасшествие отступило. Сознание сбросило оцепенение, принимая новую реальность. Наконец-то появилась ясность и понимание. Понимание своего невероятного везения. Конечно, чтобы попасть в такой переплет, надо быть неописуемым неудачником, неудачником абсолютным. Ну еще бы, буквально секунды, и Сергей не провалился бы в этот безумный мир. Но потом сплошное везение. Фатальный несчастливец не выжил бы в схватке с зараженным, не ушел бы от матера элиты с сопровождением. Да что там, элементарно загнулся бы от спорового голодания. А тут сыт, одет, не обут, правда, но это мелочи. Да и вооружен до зубов почти, еще и разжился, похоже, не слабо. Сергей снова перебрал предметы, на которых недавно залип. Почти полтора литра живца на коньяке. Не самого плохого, если верить прочитанному. Лайтспек еще, дорогая и редкая штука. Буду очень надеяться, что не пригодится. Сергей еще раз полюбовался янтарными переливами и захлопнул футляр. Так, эквивалент местной валюты. Содержимое пакета рассыпалось на аккуратно подстеленную тряпицу. Наверное, немало. Сергей насчитал 344 спарана и 23 горошины. Аккуратно все упаковал обратно, отложив 4 виноградины в нагрудный карман. На всякий случай, особо ценные в свете новой информации вещи были уложены во внутренний карман рюкзака с особым тщанием. За мародерскими делами день протекал незаметно. Время перевалило за полдень, война войной, а обед по расписанию. Распечатав упаковку сухпайка, Сергей захрустел галетами, заедая фрикадельки из говядины. С разогреванием решил не затеваться от греха подальше. Мало ли кто решит на огонек заглянуть. Чувство сытости немного отогнало проблемы. Сергей прибрал остатки рациона и задумался. Два из вечных вопроса. Кто виноват и что делать? И если первый вопрос не требовал особенных разъяснений, то на второй надо давать ответы. Что делать и самое главное, как? «А еще куда? Зачем и вообще где я?» дя протянул Сергей и почесал затылки. «Учитывая краткую информацию из памятки, место, где он сейчас находится, конечно, не пекло, но и не сильно далеко от него. Соответственно, вероятность нарваться на жутких страхолюдов очень высока, и помочь никто не поможет». И если и встретишь людей, то это будут совсем уж крутые ребята, работающие по своим задачам. И рисковать рейдом ради непонятного новичка никто не будет. Шанс есть, наверное, но очень маленький. В этих местах все шансы мизерные, кроме одного – быть сожранным какой-нибудь голодной тварью. Этого как раз сколько угодно. Надо решить, как передвигаться. Пешком – это, во-первых, долго, а во-вторых, придется тащить на себе больше 20 килограммов снаряжения. То еще удовольствие. Попробуйте, если не верить. На машине. Быстро, но громко. Наглядный пример того, что тут могут делать твари с автомобилями, мрачно торчал в березе. Субару тоже не радовался, зияя рваными ранами на багажнике. «Эх, дела!» Сергей обошел вокруг машины, с хрустом оторвал разбитые бампера с остатков креплений. Пожалуй, осмотрюсь для начала. Рюкзак и оружейный кофр отправились на заднее сиденье. Вся подготовка к вылазке заняла минуты две от силы. Всего-то и дело было повесить автомат на плечо и взять бинокль в руки. Остатки живца и запасной магазин пришлось засунуть в карманы куртки. Вышло не совсем удобно, но лучше так. «Всё, готов!» И Сергей направился к выходу из леска. Бинокль минут двадцать обшаривала окрестность. Холмы перемежались относительно ровными возделанными участками. Проселочная дорога пролегла вдоль сочной зелени кукурузного поля. С другой стороны жидкие насаждения посадок, выполняющие функцию ветрозадержания. Дальше километра через три проселок упирался в густую протяженную лесополосу. Такие обычно бывают вдоль автомобильных трасс. Спокойная сельская пастораль. Тише благодать. Нужно лишь добраться до шоссе и посмотреть, что за ним. Предварительный план действий созрел. Надо двигаться. а а, -а кто не рискует, тот не пьет шампанское. Сергей бегом вернулся к машине. На малых оборотах вывел машину к проселку и поехал, стараясь не пылить и сильно не газовать. Пять минут страха, и Субара уже стояла среди мясистых кукурузных стеблей у дальнего края поля. Больше боялся. Сергей вышел из машины, прислушался. Тихо. «Все свое ношу с собой. Золотые слова». Сергей вытащил винтовку из чехла, снарядил магазин бронебойными, прищелкнул на место, остальное распихал по карманам рюкзака. Сам рюкзак закинул за спину, подогнал ремни, попрыгал, звякает немного, но в целом приемлемо. «Все, погнали!» Парень шумно выдохнул несколько раз, нагнетая кислород в легкие и бегом рванул к посадке. Край поля, рыхлая земля противопожарной пашни набивается в туфли. Стройные стволы сосен, окутанные смолянистым запахом. Хруст сухих веток под ногами. Кустарник хлещет ветками по лицу. Под подошвами обуви зашуршали камни. Обочина. Широкая в четыре полосы шоссе. Опять деревья. Стоп. Обошлось похоже. Сергей утер лоб рукавом, стараясь восстановить дыхание. Несколько минут на отдыхе он осторожно от дерева к дереву двинулся вперед. Край насаждений. Клетки полей разной степени запущенности. Редкие ряды лесопосадок. А дальше... Дальше звездец. Горизонт был изломан высотками мегаполисов, насколько хватало глаз. Контуры городских массивов через разные промежутки. Какие дальше, какие ближе, большие и очень большие. Увиденная картина потрясала до разрушения основ сознания. Значит, все-таки пекло. Ничем другим увиденное быть попросту не могло. Сергей поднес бинокль к глазам. Местами поднимались столбы дымов от неслабых пожаров. Пара городов была окутана бушующей чернотой. Густую темень грозовых туч прорезали ветвистые прожилки молний. Желтая марева скрадывала широко раскинутую группу строений. Перезагрузка. На границе возможности усиленного оптикой зрения Сергей уловил движение. «Вот еще!» Бинокль чуть переместился, еще и снова движение. Едва видимые одиночные и снующие группами точки. Сергей вздрогнул. Элита и сопровождение. Страшно подумать, что там творится. Настроение ощутимо испортилось. Надо уезжать отсюда, это совершенно понятно. И чем дальше, тем лучше. Погруженный в невеселые мысли, Сергей пришел в себя уже около машины. Обратный путь он проделал практически бессознательно, наплевав на возможные опасности. «Да чтоб тебя!» – он снова прислушался. «Вроде тихо. Надо брать себя в руки, так и пропасть недолго». Сергей устроил снаряжение на переднем сиденье, запустил двигатель. Бензина, судя по датчику, оставалось километров на 150 максимум. Зашелестел асфальт под колесами. Субару повернула налево, набрала скорость. Знакомая обстановка, мелькающая разметка, уплывающие назад километровые столбики и деревья леса полосы. Разменяв первые километры, Сергей смог немного расслабиться. Расстояние до безумно опасных городов увеличивалось с каждой минутой. Сергей решил уехать, насколько получится, а уже потом думать, что делать дальше. Решать проблемы по мере их возникновения. Долгосрочные планы здесь не работают. Стрелка спидометра держалась около 160. В динамиках тихо бубнила музыка. Хороший асфальт, непривычно пустая дорога. Ни встречных, ни попутных. Вдруг машину ощутимо тряхнуло, рюкзак свалился с сиденья, винтовка завалилась к двери, звякнув глушителем по стеклу. Машина от неожиданности вильнула. «Твою мать!» Сергей полез доставать упавшие вещи, удерживая руль левой рукой. Рюкзак, придавленный оружием, никак не хотел вылезать, да еще и зацепился за что-то. Полминуты прошли в увлекательных попытках привести вещи в должный порядок и управлением автомобилем вслепую. А полминуты – это без малого полтора километра на такой скорости. Сергей глянул на дорогу. Ешкин кот! Нога рефлекторно вдавила педаль тормоза в пол. Свист тормозов, машина пошла юзом, удар, грохот. Подушка безопасности стреляет в лицо, капот задирается с мятым клювом, клубы пара вырываются из разбитого радиатора, закрывая обзор. Время замедлилось, стало похожим на вишневый кисель. Ручку двери на себя, толчок плечом, оружие. Рука схватила винтовку считанные секунды, и Сергей уже стоит на асфальте взъерошенным дикобразом. «Дослать патрон!» Труба глушителя нервно шарит по антифризному облаку, выискивая цель. Та не заставила себя долго ждать. Машина вдруг задергалась и сунулась назад. Из-под нее поползла тварь. Бугрились гипертрофированные мышцы. Крепкие когти оставляли глубокие борозды на дорожном покрытии. Сергей сбросил оцепенение и, решив не дожидаться развития событий, потянул спусковой крючок. Клацнул затвор, тихий выстрел растворился в окружающих звуках. Тяжелая пуля весом почти 80 граммов шансов не оставляла никому. Зубастая голова латрещика, это был именно он, разлетелась ошметками плоти. Сергей дослал патрон. Пустая гильза зазвенела под ногами. Трофеев не будет, мелькнула мысль. Из размочаренной шеи толчками лилась темная кровь. Напряжение боя не отпускало. Мозг начал анализировать общую картину, обезглавленный труп монстра, наполовину придавленный автомобилем. Окровавленная туша коровы с выеденным боком посреди дороги. Слух различил новые звуки удаляющийся рэг дизеля, перемежался истошным коровьим ревом. Далеко впереди груженный скотовоз пытался оторваться от преследующей стаи. Сергей схватил бинокль. Линзы оптического устройства приблизили тугие шлейфы черного дыма из выхлопных труб. Водитель выжимал из стягача все возможное. Хлопали раскрытые двери полуприцепа, Скотина испуганно сгрудилась в кучу ближе к кабине, метрах в пятистах позади неслись зараженные. Возглавляла погоню громадная тварь. Чуть позади за ней держалась особь не намного поменьше, остальные, чуть приотстав, растянулись редкой цепочкой, разрыв между преследователями и жертвой постепенно увеличивался. Сергей уже было порадовался за мужика, когда ближайшая посадка раздалась поваленными соснами и в грузовик врезался новый монстр. Тягач завалился набок заглохшим двигателем, фуру по инерции немного протащило вперед, и она встала, накренившись набок. Стремительными тенями на дорогу выскакивала свита другой элиты – Полетели в воздух куски раздираемой обшивки фургона. Хищники добрались до коровы, в считанные секунды устроили бойню. Кровавая трапеза готова была начаться, но тут подтянулась первая стая. Уступать добычу никто не хотел. Закрутилась безумная карусель драки невероятных монстров. С одной стороны был матерый жемчужник, начинающий элитник, пара кусачей из десяток лотерейщиков. Их оппонентами выступали высший зараженный, не уступающий по мощи первому, три мощных рубера и восемь топтунов. Силы примерно равны. Самое время свалить по-тихому. Сергей подхватил снаряжение, бросил взгляд на искореженную машину, и рванул в посадку. Выходить на открытое пространство не давал здравый смысл и чувство самосохранения, поэтому Сергей продрался сквозь заросли кустарника поглубже внутрь лесополосы. Там он выбрал свободное от подлеска междурядье и быстрым шагом двинулся вдоль него. Нервы уподобились натянутым струнам, палец подрагивал на спусковом крючке, Каждый новый звук заставлял замирать в готовности отразить атаку. Ближайшей целью был Т-образный перекресток, соединявший федеральную трассу с каким-то населенным пунктом. Выбранный маршрут опасно приближал Сергея к дерущимся монстрам. Но чему быть, того не миновать, а русское авось еще никто не отменял. Вот сквозь деревья можно различить дорожные столбики съезда. Вот стрелка синего знака с указанием названия деревни «Матвеевка-4». Чуть дальше различим силуэт фуры, и красная кабина тягача проглядывает среди веток. Дилемма, однако. Тут чувство, сгубившее кошку, охватило Сергея полностью и увлекло в сторону, казалось бы, абсолютной опасности. «Посмотреть! Только посмотреть!» Если судить совсем объективно, то и ругать его особо не за что. Парень всего второй день в этом безумном мире, приоритеты самосохранения еще остались прежними. Испытываемые ощущения были схожи с чувствами зрителя какого-то 3D-ужастика, ну или участника какого-то нелепого аттракциона. Немного страшно, немного весело и жутко любопытно. Медленно, насколько было возможно, затаив дыхание, Сергей двинулся к перекрестку. Ствол тяжелой винтовки гулял вверх-вниз в такт биению сердца. Край посадки, поваленное дерево, кусты стали реже улучшая обзор. Вокруг многострадального грузовика бесформенными кучами лежали недвижные тела монстров. Два главных чудища переплелись абстрактной инсталляцией, в узлах смертоносных объятий. Сергей нашел удобное местечко, устроил винтовку на толстой сухой ветке и продолжил наблюдение. Битва, похоже, уже закончилась и выживших не осталось. А нет, почудился намек на движение. Померещилось? Не совсем. Мощное бронированное тело подернулось дрожью. Гигантская тварь, выплюнула измочаленную шею соперника, встала на ноги, вернее, попыталась встать. Изломанные конечности не удержали тяжелую тушу в вертикальном положении, и элитный монстр вновь завалился на левый бок. Сергей приник к оптике прицела, рассматривая спину чудовища. Роговевшую черепицу брони пронизали костяные пики измененных позвонков. Плечи сплошь покрытый устрашающего вида шипами. Затылочный бугор деформированного черепа разросся, прикрывая образование, похожее на большой очищенный грейпфрут. Что-то такое было в методичке. Палец утопил спусковой крючок. Сочная зелень поглотила треск выстрела. Затвор дослал патрон, выплюнув отработавшую гильзу, Пуля попала в центр грейпфрута. Мозг взорвался, вырвавшись через глазницы сифонными струями. Чудовище дернулось и обмякло, уронив голову. На поднятый шум из-за фургона вывернулся лотерейщик, ободранный и помятый, но еще достаточно бодрый. Постоял секунду, навелся и направился к затаившемуся человеку, припадая на правую ногу. Выстрел. Очередная бронебойная пуля пробурила в его грудной клетке тоннель размером со средний арбуз. Тварь пустым мешком осела на дорогу. Новое скольжение затвора дослало следующий патрон. Надо при случае автоматическим чем-то разжиться. Боковое зрение отметило новое движение, Еще один монстр, побольше припадая на все четыре лапы, уже пересекал обочину. «Выстрел!» «Да чтоб тебя!» Тварь мотнула в сторону, пуля прошла мимо. «Выстрел!» «Магазин пустой!» Сергей рванул с плеча автомат, но обошлось. Последняя пуля вошла в подключичную ямку, разворотила зараженному все потроха и полетела дальше с приличным куском задницы. Вроде все. Теперь за трофеями. Такой подарок судьбы парень решил не пропускать. Сергей два раза осторожно обошел грузовик по большому кругу. В прицепе взору открылась неприглядная картина. Коровьи туши с разорванными боками, все уцелевшие поверхности в кровавых разводах, расползшиеся по полу внутренности, тяжелый запах крови и дерьма. Бойня отдыхает. Трупы монстров не подавали признаков жизни, вроде как. Подходить страшно, так что отрабь берет. Наконец он собрался с духом и решился. Нож из ножен долой, и вот уже стальное лезвие с натугой вскрывает споровый мешок самой большой твари. В кармашке одной из дверей покореженной кабины нашелся относительно целый пакет, куда и полетели первые трофеи. Обстановка не располагала в вдумчивой сортировке, поэтому Сергей просто выгребал рукой содержимое, краем глаза фиксируя добычу. Переплетение толстых оранжевых нитей было буквально нашпиговано с паранами и горошинами. О, жемчуг что ли? Больше на МНДМС похоже. На глаза попались несколько шариков черного и красного цвета. Содержимое затылка в шести самых больших тварей заполнило пакет почти наполовину. И когда во втором подряд лотерейщике обнаружилось всего лишь по две виноградины, Сергей решил не гневить богов и закруглиться. Да и страшно было до испачканных штанов. Чего уж там рассуждать. Добытое было увязано и определено под клапан рюкзака. И уже через две минуты Лишь колыхались в ветви кустарника, отмечая место, где Сергей спустился с дороги. Впереди были четыре километра до неведомой Матвеевки.